Эпилог. Елизавета. Я Елизавета, а не Элайза. Это мой мир, где я могу быть по-настоящему счастливой. Мне больше не нужно притворяться и играть какую-либо роль. Не нужно врать, что я принцесса, что мне нравится звание будущей королевы. Не нужно играть роль возлюбленной короля. Не нужно играть вообще никакую роль. Земля и есть мой родной дом, место, где я родилась. Место, где я должна была вырасти и прожить счастливую жизнь. С детства меня тянуло сюда. Как оказалось, не зря. Хорошо, что я рискнула. Хорошо, что я не побоялась, иначе бы вода пала под магией иллюции, а я была несчастлива всю жизнь. Чужая не в родном мире. День прошёл замечательно. Мне понравилось фотографировать клиентку, и та осталась в восторге от моей работы. Также я заехала на работу моего двойника и написала заявление на увольнение. Да, мне придётся отработать две недели. Но что две недели перед настоящей свободой, что ждала меня впереди? Андрей был очень удивлён, узнав о новости. И, естественно, он очень обрадовался, что я останусь с ним, как он выразился, навсегда. Через несколько дней он сделал мне предложение, и вскоре мы уехали на море. Я впервые увидела бесконечную и бескрайнюю воду, удивившись в который раз, почему мир называется Земля, а не вода. Андрей пообещал мне показать мир, и я хотела увидеть этот самый мир только с ним. Я не чувствовала ни капли стыда за свои чувства, учась заново жить. Андрей. Новость о том, что моя Элайза на самом деле землянка, потрясла меня, на мгновение перевернув мой мир с ног на голову. В следующий миг я понял, что теперь она навсегда останется на Земле. Я не стал мешкать и принялся действовать. Сделал предложение, женился и пообещал показать целый мир. Начал с моря. Никак не мог понять её удивление о том, как называется наша планета. «Как минимум, мы ходим по земле, а не по воде», — буркнул я, найдя единственное разумное для меня объяснение. Спустя несколько недель моя Лиза всё-таки связалась с нашими двойниками. Я извинился перед Элайзой, над которой издевался всё детство. Мне было невыносимо стыдно, и я хотел хоть как-то сгладить свою вину. «Андрей, хватит!» Она подняла свою руку, и все в помещении замолчали. «На тебя могла подействовать обратная магия истинных». «На Земле нет магии», — попытался с ней спорить я. «Поправочка. На Земле магия мало изучена, поэтому такие непредсказуемые побочки естественны». Я не стал с ней спорить. Порадовался, что она на меня не злится и счастлива в том мире. Я всё ещё считал себя неправым. Всё же не мог проигнорировать факта. Она очень изменилась. Стала величественной, властной, справедливой, при этом оставшись той самой скромной девушкой. Она больше не была испуганной и забита. Элайза была как никогда на своём месте. Как и моя Лиза, без которой я не мог теперь прожить и дня. Елизавета. Если истинные пары существуют, то Андрей — мой истинный. Впрочем, я поняла одну самую важную вещь, перенесясь сюда. Не нужно пытаться объяснить любовь. Земля не пытаются объяснить её при помощи науки, а водянцы — при помощи магии. На деле ни один из народов так и не подобрался к правде. Никто и никогда не сможет объяснить, что такое любовь. Важно просто любить и наслаждаться каждой минутой, проведённой вместе. И я люблю Андрея всей душой и телом, так, как не полюбила бы ни одного мужчину в обоих мирах. И у нас это взаимно. Впрочем, мне ещё ко многому придётся привыкнуть, обзавестись друзьями, понять, как устроен мир. Но с самого главного я начала сразу же. Я решила быть счастливой в моменте и наслаждаться каждой секундой своей жизни. И это гораздо проще сделать, когда ты чувствуешь, что ты на своём месте, в своём мире. Тебя не обменял злодей, и ты не воюешь ни в своей войне.